Глава 9. Тревожные огни Войлоки с боков шатра были закинуты на крышу, чтобы дать доступ свежему воздуху. Сквозь легкую деревянную решетку все увидели в ночном мраке вдали несколько красных точек. На сторожевых вышках, непрерывной цепью тянувшихся из глубины кочевий до первых укрепленных поселков Сугуды, разгорались огни. Ни одно движение отрядов сагдийцев, паров помисадов или других племен не могло пройти незамеченным. Сторожевые скифы, день и ночь наблюдавшие на своих вышках в случае наступления неприятеля немедленно зажигали соломенные жгуты, накрученные на высокие шесты. Через несколько часов вся степь на сотни верст кругом, знала, что надо стягивать отряды к заранее условленным местам на перекрестках дорог и быть готовыми к защите родных стат и кочевий. Увидев красные огни, все князья вскочили и выбежали из шатра. Всякий по-своему объяснял эти тревожные сигналы. Сделали набег массагеты? но мы с ними заключили взаимный договор о дружбе. Может быть, возвращаются наши отряды, ушедшие год назад по требованию царя царей Дария? Или объявили войну Согды? Но Согды любят торговать, а не сражаться. Водокен распорядился зажечь на кургане сигнальный огонь. Двадцати скифским воинам он приказал накормить лошадей, приготовить оружие — и взять в переметные суммы ячменя на три дня. На вышке, сложенной из хвороста и верблюжьих костей, слуги подняли высокий шест, обмотанный соломой. Уже года два в степи было спокойно, никаких сигналов не подавалось, и шест сваленной бури лежал без надобности. Скиф принес в горшке углей, и поджег солому на шесте. Она вспыхнула, пламя лизнуло верхушку шеста и осветила гудящую толпу тревожно толпившихся скифов. Через час нужно ждать гонцов с ближайшего сторожевого поста. Они приедут получить распоряжение Будакена, а, может быть, привезут известие о том, что случилось, какая беда надвигается на степь. Один из гостей бросился разыскивать стреложенных коней. Другие гости вернулись в шатер Будакена и сели на коврах, споря и волнуясь. Сквозь решетку потянул холодный ветер. Их слуги набросили на плечи знатнейших стариков шубы, крытые серым шелком и подбитые лисой, соболем и куницей. Будакен усадил около себя спитамена. Он хотел выведать от странного охотника все, что тот знал. Недоверчивый он в то же время сомневался, не лазутчик ли это, посланный неведомым врагом. Хозяин ничем не выказывал своей тревоги, своей радости или горе. Особенно кричавшим он добродушно говорил. Еще неизвестно, что за враг и где он а вот если ты не поешь жареного на вертеле мяса молодой необъезженной кобылицы, то твоя душа затаскует. Будакен расспрашивал Спитамена, и хотя узнал немного, но и этого было для него достаточно, чтобы признать охотника в будущем полезным для себя. Немного помолчав, он сказал, «Ты, Спитамен, останешься у меня до завтра, когда не будет остальных гостей» которых всех надо накормить и оказать им почет. Завтра же я тебе выберу из моих табунов самого настоящего Саурана с темной полосой на спине. Сауран с аврасой, светло-рыжий конь с темной полосой по хребту, происходящий, по преданию кочевников, от дикого коня. Сауран отличается неутомимостью. Он пригодится для длинной дороги а буревестник не годится для тебя. Он уже семь лет водит свой косяк и тридцать кобылиц, и, оберегая табун от волков, истощил свои силы. Поэтому буревестник и пришел таким измученным после скачки. Но буревестник знаменит тем, что все же ребята, рожденные от него, имеют маленькую голову, всегда торчащие уши, изогнутую шею и прямые как стрелы сухие ноги с маленькими копытами без волос на бабках. Это верно. Все в степи издали узнают же ребят от буревестника, подтвердил князь Стамир. Они не идут, а пляшут, у них не ни голова, а песня, не ноги, а крылья сокола. Спитамен молчал, опустив глаза, сидя на пятках, протянув руки вдоль колен. Лицо его оставалось неподвижным, как придорожный камень в степи. Он понимал, что Будакен не хочет расстаться с буревестником и ждал, что еще хозяин предложит вместо него. Будакен добавил, — ты получишь саурана вместе с чепраком и уздечкой, украшенной белыми ракушками, предохраняющими от дурного глаза. Так как Спитамен продолжал молчать, Будакен добавил, — Ты еще получишь копье с железным наконечником. Железо ценилось дороже меди и бронзы. И тогда поедешь в Мараканду моим проводником. Раскосые глаза спитамена продолжали глядеть на ковер. Свет от костра играл тенями на его неподвижном лице. — Ну что же ты хочешь? Почему не благодаришь? проговорил князь Гелон: "Скорее соглашайся. Кто, кроме Будакена, способен сделать такой щедрый подарок?" Тогда Спитамен процедил сквозь зубы: "Подари мне стрелу, затерянную в траве". Будакен покосился одним глазом на Спитамена. Он почувствовал особый смысл в словах охотника. Подари мне сокола, улетевшего в небо. Подари мне невольницу, развязавшую верблюда. Будакен стал смеяться. Глаза обратились совсем в щелки, и от носа по лицу протянулось множество морщинок. Его большое грузное тело тряслось, и, глядя на него, стали смеяться остальные гости. — Это уж слишком много! — воскликнул князь Гелон. За котенка-читы спросить молодого коня с копьем и рабыню — это чрезмерно. Он забыл, с кем говорит этот охотник, пришедший пешком, как нищий. Спитамен поднял на князя Гелона угрюмый взгляд, сверкнувший угрозой, и сказал. — Почему ты жалеешь больше, чем Будакен, владелец коня? Разве трудно подарить непойманную рыбу в воде и тень от облака? Почему Будакен медлит? Ведь эта невольница все равно уже им потеряна. Она убежала на верблюде, и ее не поймать, как улетевшую с цветка пчелу. Тогда старый князь Тамир раздраженно проскрепел. «Эта невольница молодец, и мне она очень понравилась». Около нее, вероятно, всякий помолодеет. Если Будакен мне ее уступит, то я заплачу за нее девять кобылиц. Будакен перестал смеяться. Вскочив с легкостью, которую нельзя было подозревать, видя его большое грузное тело, он хлопнул в ладоши, но слуг вблизи не было, они ушли за конями, торопившихся с отъездом гостей. Громким голосом Будакен закричал в темноту, призывая слуг. — Мармэр, мава, где вы идите сюда? — Здесь, — мой хозяин, — ответили невдалеке голоса, и из темноты вынырнул на свет костра юноша в синей одежде с уздечкой в руке. Будакен пошептался со скифом. — Он не сердился, не кричал, ничем не показывал, рассержен ли он бегством невольниц? Он слишком ценил присутствие старых князей, чтобы при них выказать свой гнев из-за ничтожной рабыни, которая для всякого свободного воина должна быть не дороже потерянного тюка с соломой. Будакен вернулся на свое место, опустился на колени, потом откинулся на пятки. Его лицо было приветливо, как всегда. — Ты просишь кольцо, упавшее в колодец? — Стрелу, улетевшую в камыши. Ты прав. Рабыня, развязавшая верблюда, до сих пор назад не вернулась. Если бы не эта военная тревога, когда надо всех молодцов сажать на коней, я бы сейчас разослал по степи двести моих воинов, и завтра беглянка сидела бы в яме с кольцом в носу и ставром Будакена, выезженном на лбу. Князь Стамир хочет купить эту рабыню. Я слишком высоко ценю князя, чтобы осмелиться сделать ему подарок, которого у меня нет в руках. — Но если я сам подниму стрелу, выпавшую из твоего колчана, ты не потребуешь, чтобы я отдал ее? Испитамен глядел на Будакена, ожидая решительного ответа. — Мало ли у меня других стрел, — ответил небрежно Будакен. Спитамен наклонился перед Будакеном и сказал, — Я буду тебе проводником и буду охранять тебя и твоих коней, если ты возьмешь меня с собой отыскать то, чего ты ждешь. Будакен был доволен отказом Спитамена от Воронова. Больше всего любил он коней, затем сына, ушедшего по вызову персидского царя Дария, потом уже все остальное. Чего будут стоить его косяки кобылиц, если не будет буревестника? Теперь все кочевья станут рассказывать, что Будакен не пожалел за Воронова отдать оседланного Саурана и молодую невольницу, что он предпочитает женщинам боевого коня, и Будакен радовался своей мудрости.